Глава семьдесят четвертая Нежность, умиление, так тепло и хочется есть, и нежность с умилением такие всеобъемлющие. Я медленно выплываю из сна, постепенно возвращается ощущение тела. Оно отдохнуло, набралось сил, полу лежит на подушках. В сонном разуме всплывают обрывки воспоминаний — Кости при каждом приступе действительно пытались перестроиться, контролировать их удавалось с трудом. Детские крики, чудовищная слабость, в которую я проваливалась как в вату, а веларн не хотел уходить, потому что не оставляет своих пациентов, но и лорг его практически вышвырнул. Тихо поскрипывает металл. Нежность такая, что щемит сердце и наворачиваются слёзы. И так хорошо. Медленно открываю глаза. Свет очень мягкий, хотя под высоким потолком горят шесть сфер. Кровать расположена в большом зале, и сразу становится понятно, что именно так приятно поскрипывает. Золотые монеты под ногами и лора. Стоя спиной ко мне, он сноровисто пеленает малыша и почти задыхается от нежности. Первый малыш уже закручен в пеленку, неспешно двигает ножками. Вот так. Воркует и лор подхватывает сначала одного сына, потом другого, и со счастливой улыбкой поворачивается ко мне. «Ты посмотри, какие они очаровательные червячки!» Малыши и правда чем-то напоминают червячков. До того тоненькими и длинными кажутся их маленькие тела при таком пеленании. Червячки с рызовыми отнатуги личиками, е лозят, открывают ротики, голодные, очаровательные, такие очаровательные. Идите к мамочке. Расплывается в улыбке Илор. Мамочка вас покормит. Улыбаясь так, что удивительно, как щёки не лопаются, Илор подходит. Мылыши е лозят сильнее, рассыпая вокруг расплывчатые чувства: голод, нетерпение, предвкушение. Сколько я спала, спрашиваю мысленно, не касаясь метки напрямую, и от этого меня захлёстывает такой дикой, щекочущей радостью, что трудно дышать. И Лор больше не закрыт от меня ментально. Благодаря установившейся связи избранных, я могу общаться с ним так, как если бы на нём не стояло щита правителя. Как долго я этого ждала? 3 дня. Слышится мысль Илора. «За это время я ни разу не проснулась от рассветного кошмара». «Три дня». «Для Элора привычнее говорить, а может, он не вполне понимает, насколько хорошо я его слышу». «Я их прикладывал, они ели». «О да, чувствую. Приближение ко мне у малышей уже ассоциируется с сытостью. Даже с пеленатые они тянутся ко мне. Еще такие слабенькие, но такие... такие... слов не подобрать какие». Не дышу, когда Элор склоняется и выдаёт одного малыша, думая при этом, что надо обнажить мою грудь, потому что малыши не доберутся до неё через одеяло. И я поспешно сдвигаю мягкий край, подставляю руку под первого малыша и под второго. Они елозят сильнее, тянутся. Илор помогает устроить их удобнее. Меня накрывает смесью чувств, и на их фоне физические щекотные ощущения почти неуловимы. Как-то сами брызгут слезы, слишком много эмоций, но это... это не страшно. Несколько мгновений, и Лор с умилением смотрит на нас. Отступает и увеличивается, покрываясь блестящей чешуей. Огромные золотые крылья сдвигают магические сферы под потолком. скрипя и позвякивая золотыми монетами, полный гордости и необъятного счастья, Илор укладывается вокруг постели, пеленального стола и кроваток, охватывает нас хвостом, прикрывает крылом, не забыв зацепить одну из осветительных сфер, чтобы внутри образованного им защитного кокона было не слишком темно. Гордость и радость распирают его грудь. Он чувствует себя целостным, на своем месте, счастливым. Меня захлестывает его эмоциями до слез. Эмоции я считала злом, чем-то мешающим, отвлекающим, усложняющим жизнь, но без них, без той мотивации, которую они дают, я умирала. Теперь умирала. После годового перерыва в изоляции и бесчувственности сознание резко открылось чувствами лора, ярким впечатлением наших малышей, и я оказалась слишком беззащитна, слишком впечатлительна, слишком, пожалуй, можно сказать, что я потеряла себя в их переживаниях. И хотя эта потеря переполняет радостью, столь безмятежно восторженное, бесконтрольное состояние не подходит для королевы и менталиста. То, что я испытываю сейчас, это внутреннее. Это надо защищать от мира, в который мы выйдем. К счастью, драконесы после рождения детей дают год спокойной жизни в сокровищнице, когда можно на совершенно законных основаниях ни с кем, кроме своего дракона и детей, не встречаться. Самое время всё осмыслить и заново выстроить себя. Отпустить Халена окончательно. не предлагая называть одного из сыновей его именем, спокойно посмотреть в принесённое Илором зеркало на себя. Риэль, бледную и худую после всего случившегося, но выжившую и отомстившую. Неприятно осознавать, что всё сделанное мной едва не привело меня к гибели, что убеждения, за которые я боролась, ради которых мучилась, оказались не совсем верными. Но вот эти эмоции, сожаление и стыд, я отбрасываю. Все, что они могут, только замедлить мое исцеление, восстановление, перерождение. Понимая свою нынешнюю слабость, помня, к чему может привести излишнее напряжение, я начинаю с малого, с эмоций наших с Элором малышей, Риннера и Эйрона, очень-очень ярких, фонтанирующих. Но пока ещё не таких чётких, как эмоции у взрослых. Пока Илор спит, я погружаюсь в чувства детей, проживая всё с ними, учусь у них чувствовать просто, наивно, без оглядки. А когда Илор бодрствует, я погружаюсь в его опьяняющую радость. Вот уж кто позволяет себе чувствовать без всяких ограничений. Но его чувства сильные, сложные. Он с радостью огукает с малышами, учит меня их пеленать. Будь у него больше рук, он бы обоих сразу укачивал и меня при этом обнимал. От его восторга и нежности у меня постоянно щемит сердце. Это страшно на самом деле. После стольких лет, когда я ставила границы между мной и чувствами, погружаться в самые сильные чувства, позволять им брать верх над разумом, без сопротивления плыть по течению, я рыдаю, смеюсь, пугаюсь вместе с Элором своих же реакций, растворяюсь в чувствах, учусь жить с ними в мире, наслаждаюсь взнаю сокровищницу глазами и чувствами сыновей новые комнаты, оранжереи, все эти интересные игрушки, монетки, листочки, цветочки, яркие картинки на стенах, вода, мех, ткань, голод и сытость, тепло родителей, привлекательные покрывала и пёрышки, которые не дают трогать. Учу сыновей таких малюсеньких, хорошеньких лапочек с приступающими на скулах тёмными узорами мягких чешуек, с маленькими цепкими пальчиками, с глазами меняющими цвет с золотого на серый в зависимости от того, кто над ними склоняется, с пушком то рыжего, то серебристого цвета, с изумительными нежными, такими призывными голосками, вместе с илором под защитой его крыльев, купаясь в его нежности, иногда ощущая стискивающий его горло ужас от осознания, что он чуть меня не потерял. Глубже познавая его восхищение мной, его страхи, не только ментализма, но и одиночество, потерь, страх, что из-за него, из-за его неверного решения я погибну. Илор ведь в самом деле боялся моей беременности, и это решение о брачных неделях, мое состояние, было страшным для него испытанием. Улавливую и его сожаление о том, что он не был со мной на пирамиде, не защитил. Знаю, что он боялся никогда не узнать моих ответных чувств, и как сходил с ума, то почти уверяясь, что я женщина, то попадая под влияние голоса или нащупав член. Ощущаю весь его ужас, когда он невольно вспоминает те или иные факты нашей жизни. Как он ударил меня, отталкивая от брата, и веселился с любовницами, особенно виноватым он себя чувствует за Сирен Ларн. Но мне не хочется все это вспоминать, и не хочется, чтобы он вспоминал, потому что это прошлое. Я так и говорю ему, когда ловлю на сожалениях. «Отпусти, это уже прошло». Говорю словами, как он любит, и мыслями, как нравится мне. Уж я-то знаю, как важно отпускать прошлое, даже то, которое, кажется, отпустить никак нельзя. Я купаюсь в счастливом покое и лора от понимания, что я его всё же люблю и умирать не собираюсь. Здесь, в этом маленьком нашем мирке, я могу позволить себе чувствовать без ограничений. И наконец, могу спать без рассветных кошмаров. Постепенно с моей готовностью к новым впечатлениям в наш уютный мир проникает информация извне. Илор порой выходит из сокровищницы, через метку общается с отцом, присматривающим за делами королевства и империи. С информации прокрадываются и новые чувства. Не всегда и не всё идёт гладко. И бюджетные документы приходится считать и утверждать Лоро, а он предпочёл бы это время провести с нами. И сидя за документами, он поглядывает на меня с малышами под боком со страстным желанием присоединиться к нам. А я восстанавливаю свои силы. Телекинезом устраиваю малышам маленькие шоу с монетами, разноцветными магическими кристаллами и игрушками. Очень непросто устраивать телекинезом кукольное представление, особенно когда тебя заливает двойной детский восторг. Тело требует движения, и я возвращаюсь к тренировкам. Нет необходимости в изнуряющих боях на скорость с многочисленными големами, но просто побить их приятно. Ринару и Эйрану мои пляски с големами тоже нравятся. В общем-то, малыши спят больше, чем мне нужно для отдыха, и в оставшееся время я не прочь почитать лору или подумать над государственными делами. Под защитой, в относительной тишине и душевном покое, я восстанавливаюсь после своей невидимой раны. Но давайте, сделайте волосики серебряные, как у мамы. Светящийся от радости и любви и лор лежит на животе на расстеленном на полу покрывале, позволяя маленьким ножкам ощупывать его лицо. А когда Ринар попадает пальчиками горошинками ему в рот, осторожно прикусывают ножку, не переставая при этом улыбаться. И Лор, ошалевший от восторга, смотрит на лежащих перед ним сыновей, а они на него, уборыженьки улыбаются, шевеля ручками и ножками. Им нравится толкать его пяточками. У него тёплое лицо, и он так щекотно прихватывает губами. Это очень, очень весело. Это очень, очень весело, что подтверждают и не только наполняющие пространство эмоции, но и весёлое гуканье и немного неловкие, но совершенно очаровательные попытки засмеяться. Ри. И Лор поднимает взгляд на меня. Я уже не знаю, сколько не читаю отчёт, а просто сижу в кресле и улыбаюсь, глядя на них. Подойди, пусть они твои волосы увидят. Отложив папку с отчётом барона Эстельвана на столик, я соскальзываю с кресла и сразу встаю на колени. Улыбаясь, надвигаюсь на почувствовавших моё приближение малышей. Они пытаются запрокинуть пушистые головушки, развернуться, увидеть меня. Даже ручками машут, словно это может им помочь. И вот я нависаю над ними. Моя тень накрывает их личики под довольное гуканье. У Эйрона рыжий пушок пятнами воцветает в серо-серебристый цвет. А вот у Ринора, хоть он и смотрит на меня, волосы даже ничуть не бледнеют, все такие же ярко-рыжие. Кажется, они начинают определяться, предполагаю я, улыбаясь. Ручки тянутся ко мне, точнее к волосам, ведь ими так интересно играть: тянуть, дёргать, путать, засовывать в рот. Но сейчас волосы лежат на спине, и даже обрамляющие лицо пряди слишком далеко от любимых пальчиков. Илор освобождает рот от ножки. Да ну нет. Они ещё много-много раз будут меняться, веселя своего популю. Вы ведь будете меняться, да? Но его слова не отвлекают Ринера и Эйрона от моих недосягаемых волос. А вот я смотрю на Элора и улыбаюсь. Какой он всё-таки милый и красивый, и самый лучший. Застыв, не могу оторвать от него взгляд. От созерцания отвлекает ощущение как волосы вдруг соскальзывают с плеч, падают в шелавливые ручки, и как только дотянулись. Восприятие времени меняется. Оно не кажется застывшим киселем, не несётся вскачь, приобретает нормальный, удобный объём, позволяет делать жизнь более размеренной. И всё равно такое чувство, будто я познаю его заново, так же как и себя, эмоции, возможности тела. Во мне просыпается ощущение силы, нарастает полноценное осознание того, с чем я справилась, что я справилась и могу теперь просто жить. И вроде я рядом и телекинезом страхую, а всё равно сердце замирает от беспокойства, и у Элора замирает. Мы сидим на краю детского бассейна, небольшого углубления в полу, наполненного тёплой водой. Ринер и Эйрен барахтаются, раскинув тоненькие кожистые крылышки. Эти крылья, слабенькие, только темнеющие, тёмно-серые на кончиках и светло-серые почти кожного цвета вместе стыковки со спиной, держат их на поверхности. Площадь крылышек достаточно, чтобы поддерживать малышей и на глубине. А в этом бассейне они касаются дна ножками. Но всё равно так и хочется подхватить, прижать к себе маленьких. И Лору тоже невыносимо наблюдать за то пресыпающуюся самостоятельность огукующих, хлопающих ладошками по воде червячков. У меня слезятся глаза. Не отрывая от сыновей взгляда, Илор склоняет голову мне на колено. В купальне звенит детский смех. Ринер и Эйрон увлечённо носятся по бассейну. У них не хватает сил хлопать прилипшими к поверхности воды крыльями, но это огорчает их лишь чуть, ведь можно так весело качаться на воде, брызгаться, кружиться, на них можно смотреть бесконечно. Они так быстро растут, с грустью шепчет Элор. Скоро до первого оборота дойдёт. И закончится наше благостное уединение, но ведь связь останется. Илор её больше не боится, не забирается от меня прятаться. Я провожу пальцами по его волосам, зарываясь в это рыжее шёлковое пламя, на совершенно законных основаниях и не могу сдержать с негольной улыбки. Нашим сыновьям щекот котка определённо нравится. Даже мне щекотно от того, как они пищат, хрюкают и извиваются под пальцами Илора. Нависнув над ними, он улыбается и никак не может остановиться, до того счастливыми выглядят Ринар и Эйрон, да и я сама, лежащая рядом, хоть и не пытаюсь считывать их ошеломительно яркие чувства, не смогла бы остановиться, видя такой восторг. Даже кружащиеся над нами магические сферы тоже как будто от радости пляшут. Ути мои маленькие, ути мои хорошенькие, прохаживается и Лор по пузикам. «Кому-то нравится щекотка? Нравится не то, что вашему дядюшке. Вот он удивится, а потом мы его вместе защекочем». Смеясь и дрыгая ручками и ножками, Риннер и Эйрон елозят все активнее. Вдруг их пальчики удлиняются, выпуская коготки. На коже темными пятнышками вспухают чешуйки. Ринера и Эйрена выгибает, пробившимися из спинкрыльями, шеи удлиняются, личики трансформируются в мордочки. Малышам всё ещё щекотно от трансформации, и весело. Ринер, удивлённый новыми ощущениями, вытягивает шею и кусает застывшего Илора за палец. Ай! Ох, это Лор и тут же получает кусь на другую руку, а Тейрена Теперь перед ним лежат два почти угольно-черных довольных дракончика, урчат. Магические сферы кружатся, подсвечивая их со всех сторон, играя отблесками на чешуйках. И, видимо, из-за навернувшихся слез кажется, что темные чешуйки отливают разными цветами. Как быстро пролетел год! И Лор с благоговением и ужасом поднимает взгляд на меня. Они... Они обернулись. И я понимаю, охватившую его тревогу. Мы так долго были здесь вчетвером, закрыты от мира, а теперь в этот мир надо возвращаться, знакомить с ним сыновей и оставить их на кого-нибудь на время свадебных церемоний. А ведь это не единственное, что нам надо сделать. Выход из уютной норки мы откладываем на неделю. Не надышались ещё покоем и друг другом. Но жизнь продолжается, а ради нашего удовольствия не стоит жертвовать столько появляющейся репутации сановий. Сейчас все драконы правящих родов ждут, на какой день случится оборот, оценивать наших малышей пока будут по этому признаку. Для выхода Илор приготовил нам чёрные бархатные наряды: моё платье с серебряными узорами, его костюм с золотыми Ринора и Эйрона мы одеваем в белые удобные сорочки с открытыми спинками. По традиции именно драконесса выносит ребенка из норы, но по круговой галереи к выходу и лор несет Ринора и Эйрона сам, ведь они же тяжелые, я помогу, я помогу, позволяя безжалостно дергать рыжие кудри, чуть не скидывая корону. «Не терпится посмотреть на мир?» Воркует Илор, поворачиваясь то к одному, то к другому, и стараясь высвободить сплетённые пряди. "Мои маленькие, там столько волосатых существ, вы просто изумитесь. Дедуля можно волосы дёргать, дядям тоже. Хотя тому дяде, который в гогглах, я бы дёргать не советовал, а то мало ли что. Зато будут там две блондинки, Ланабет с Валерией. Им дёргать волосы разрешаю особенно". Пусть познают силу мужского доминирования. И ведь не стыд и не совесть такому детей учить. Уловив мои эмоции, Илор воровато оглядывается. Да я же шучу, они пока слов не понимают. Я только качаю головой, старательно сдерживая улыбку. Илор же не может удержаться от разговора. А ещё вас Хорнхард ждёт. У него тоже волос много-много, и на хвосте давно никто не висел. «И лор, они еще слишком маленькие, чтобы висеть на Хорнарде». «Ну, Рии!» — стонет и лор. «Он так ждет, так ждет! Я буду их страховать, клянусь! Ты просто представь, как они обрадуются, увидев столько длинной шерсти, почти волос! Ты же им покрывалки наши не даешь поиграть?» «Мои покрывалки!» «Напоминаю с наигранной суровостью! А то так глазом моргнуть не успеешь, как что-нибудь с сокровищами случится!» Хорошо. Соглашается и Лор. Но представь, как будет здорово, стоит только Рину и Эйру познакомятся с Хорнардом, они сразу забудут о твоих покрывалках. Я в этом просто уверен, и о пёрышках моих тоже. Знаешь, как мне в детстве домашнего животного не хватало. Пусть хоть у них будет. О да, я по реакции Илора на Хорнарда заметила, насколько ему домашнего животного не хватало. Пусть сначала подрастут. На этот раз я произношу вслух. Не то чтобы я совсем отвыкла от такой манеры общения, но голос перед встречей с родственниками стоит проверить. Слушается мелодичен, как у всех серебряных драконов. Иринар и Эйрен сразу оглядываются на меня, смотрят мерцающими, переливающимися из серого в золотой глазами. Мой голос вызывает у них живейший интерес. У меня, впрочем, тоже. Он изменился, стал глубже и сильнее, и даже просто говоря, я улавливаю в нём мощь, напоминающую о том, что он оружие. Возле двери, ведущей в сад-лестницу, Илор останавливается и разворачивается ко мне, улыбается. Ну всё, пора к нашей героической мамочке. Пусть она покажет своё свершение. Илор глядя то на Эйрона, то на Ринера, чуть наклоняется, чтобы мне удобнее было подхватить радостных малышей. Но в его груди холодом разливается нежелание расставаться с малышами хоть на миг. Протянув руки, я беру рыженького Эйрона и прижав к себе, отступаю. Задрав брови, Илор скидывает на меня удивлённый взгляд, поэтому поясняю словами: их появление и твое свершение, не меньше, чем мое. Я мягко улыбаюсь. Эмоции и лора такие яркие, смешанные, радость и грусть, гордость и благодарность, много-много всего. Чувствую, он хочет уточнить, уверенная ли я, но прежде чем озвучить вопрос, ощущает мой мысленный ответ и улыбается широко-широко. А я, шумно вдохнув и выдохнув, собираюсь. Нас встретят драконы, существа под щитами правителей и под стандартной ментальной защитой, но это не значит, что их эмоции будут погашены, скорее их оставят открытыми, и ментальное поле там, снаружи, будет отличаться от спокойного поля здесь, внизу. Это не слишком страшно. Ментальное поле вне родового замка, несмотря на усилия дедушки и отца по моей подготовке, стало для меня испытанием. Но немного волнительно. Прижимая к себе Ринора, Илор оглядывается на меня, чувствует, что я готова, и приказывает дверям отвориться. Створки медленно расходятся. Лестница до выхода наружу освещена только магическими сферами. Но когда мы начинаем подниматься, верхние створки приподнимаются, медленно расходятся в стороны, припуская свет восходящего солнца и цветочные ароматы просыпающегося сада. Уже в пути чувствуется, как усложняются ментальные эманации, расцветают новыми оттенками и переплетениями. Ринер и Эйрон крутят головёнками, сердечко Эйрона стучит часто-часто. Он прижимается ко мне, так же как Ринер прижимается к Элору. Я рефлекторно посылаю обоим импульсы успокоения, шепчу в их мыслях: "Всё хорошо, мои маленькие, всё хорошо". Над нами, по мере открытия дверей, всё больше раскрывается сине-лиловое утреннее небо. Самым нетерпеливым и встречающих, оказывается, император Карит. тревожно заглядывает в проём, когда мы с Элором как раз минуем середину лестницы. Идут, идут, расцветая улыбкой, сообщает Карит остальным. Куда ни денутся? Отзывается пока невидимая нам Ланабет. Не суйтесь, ты же глава рода. И император с явным сожалением отступает от выхода.